Старт, выход на земную орбиту и прыжок через гиперпространство прошли по обычному сценарию, без сбоев, нарушений и прочих несуразностей, которые, конечно, способствуют выбросу хорошей дозы адреналина в кровь, но никак не поощряются военными всего мира. Да и пробуждение протекало без эксцессов, поскольку в этот раз капсулу командира занял Шныгин, уполномоченный подполковником на должность ответственного за выполнение задания. Правда, поначалу старшина очень тяжело выходил из-за ну никак не желая просыпаться. Но затем сработали рефлексы, вспомнив, что у него есть всего пять минут для отключения системы аварийного возвращения. Сергей выскочил из капсулы, будто ужаленный, и помчался к пульту управления космолетом. Приборы-тарелки, так и оставленные трунарцами безвозмездно в пользовании землян, показывали, что вокруг никого нет, да и экраны видеообзора подтверждали сей факт. Старшина немного успокоился, решив, что аппарат Харакири сработал, и отключил аварийное возвращение, Но до того момента, пока в рубку не вошел проснувшийся пилот, Коля Мухин от пульта не отходил. «Следи за приборами!» — приказал ему старшина, будто пилот и сам не знал, что делать. «И вообще, выйди корабль отсюда, я в рыбаре. Прячь, блин, нас за какой-нибудь каменюкой поблизости. Он их сколько вокруг болтается!» Пилот слегка поморщился от того, что пешеходный старшина... Так раскомандовался, от него даже и запереться негде. И по привычке поискал взглядом полуторалитровую бутылку с самогоном. Затем вспомнишь, что в космос такие штучки брать запрещено сторожайше. Снова поморщился и вдобавок горестно вздохнул. Оставалось только разобраться, какими приборами напичкан пульт управления космолетом. Часть из них была вполне привычна, например, датчики температуры и давления. А для того, чтобы вспомнить предназначение остальных, обычному земному лётчику-испытателю, некогда в спешке переквалифицировавшемуся в космонавты, пришлось напряться. Но к тому моменту, когда Шнегин со вернулись в рубку, пилот уже разобрался, функциональных задачах большинства приборов. «Мы еще здесь?» Посмотрев на экраны периферийного обзора, удивился Шныгин. «Уже отбываем», — буркнул Мухин, наклоняясь над пультом. «Прошу пассажиров занять свои места и пристегнуть ремни. А для тех, кто плохо переносит внезапную невесомость, припасены пластиковые пакетики в ручках кресел». Для порождения желудка голову полностью погружать в пакет. Две последние фразы оказались для их сосценизаторов полной неожиданностью. Дело в том, что в невесомости они бывали лишь один раз, когда летали на Луну для выполнения своей первой космической операции. Тогда ученые еще не могли разобраться с аппаратами искусственной гравитации и даже не понимали, для чего эти самые механизмы внутри летающей тарелки предназначались. Затем, в первую очередь, благодаря захвату спецназовцами базы данных лунного координатора, проблема искусственной гравитации на космических кораблях была решена, и аппаратура благополучно функционировала до сего момента. Не понял... Возмутился Кэдмон, который из-за своей природной неторопливости крайне не любил оказываться в положениях, когда не совсем ясно, с какой стороны находится, вверх или низ. Это еще что за шутки? А это я Али Бабаевичу пожаловался, что в полете скучно, и он мне разрешил придумать новый аттракцион, называется «Поймай афроеврея». Под потолком за нос, сообщил Пацук, и прежде чем Кэдман понял, шутка это или откровенное издевательство, повернулся к пилоту. Действительно, откуда возьмется невесомость? Них вы, шварь пешеходная, оповестил спецназовцев об их истинной сущести пилот Коля. Но, увидев под носом кулак Шныгина, Несколько сбавил обороты. Просто во время испытаний кожуха Зубова выяснилось, что приборы искусственной гравитации здорово сбивают настройку защитных систем. И кожух практически не функционирует. Ваш умный японец пока занимается усовершенствованиями, А нам придется некоторое время пожить без веса. Продолжать бойцам разъяснение технических подробностей пилот не стал. Вместо этого он отключил гравитацию, активизировал кожух и дал ускорение космолету, направляя его к поясу астероидов. Только теперь бойцы, по крайней мере те из них, кто не страдал отвращением к невесомости, смогли насладиться зрелищем новой звездной системы. Третий, в который побывало человечество. Пусть не все, но далеко не худшие его представители это точно. Система Луны имела всего три планеты. Причем сама Луна как раз в центре и находилась. Ближе нее, по направлению к звезде класса О, располагались только пояс астероидов и маленькая раскаленно докрасна планетка Висеяшая в такой близости от местного светила, что едва успевал уворачиваться от верхушек звездных протуберанцев. Последняя третья планета системы, неподалеку от которой и выбрались из гиперпространства иксосценизаторы, была отделена атлоны от двумя поясами астероидов. И если первый из них существовал В системе еще до появления налония трунарцев, то об образовании второго они позаботились сами. Естественно, не намеренно. Просто во время добычи лериума, которого на тогдашней четвертой планете было, как промышленных отходов в химках, произошло головотяпство, в результате которого началась цепная реакция, И планету разорвало на кусочки, вместе с добытчиками полезных ископаемых, разумеется. А последние, впрочем, горевали не сильно. Во-первых, справлять поминки, растягивающиеся на пару месяцев, на Трунаре не принято. А во-вторых, там вообще спокойно относятся к смерти, поскольку на каждого члена общества имеется генетическая база данных. И он может быть клонирован, если начальство посчитает это необходимым, конечно. А вот о потере величайших в исследованной части Вселенной, залежи Эллериума, небесные горевали долго. Тогдашний президент Трунара и конгломерата планет и высказал при полном расстройстве чувств вслух то слово, которое стало названием третьей планеты. Когда-то на языке трунарцев оно означало некий их орган, но со временем слово отмерло, поскольку обычным способом размножалась лишь малая часть цивилизованного трунарского общества, то есть небесные. Остальные появлялись на свет исключительно химическим методом или банальным клонированием. Выше упомянутое слово президент Трунара озвучил по всеобщему телевидению, сказав нечто, что на русский литературный можно вольно перевести, как «планета разработок вернулась в лоно своей матери». А вот население конгломерата, позабывшее о подобной терминологии, решило, что так президент назвал новую планету, предназначенную теперь для добычи Лериума. Глава конгломерата планет почему-то разубеждать в этом их не стал, ведь теперь один из органов небесных был увековечен во Вселенной. К огромному разочарованию небесных, новая планета оказалась далеко не так богата лериумом, как предыдущая, то есть запасов этого энергонесущего вещества Трунарцам хватило бы всего лишь на пару тысячелетий, а не на полторы сотни, как на четвертой планете. Зато на лоне, имевшей кислородную атмосферу, вести работу было намного проще. Там трунарцы и организовали колонию, теперь поднявшую бунт.